«Ни за что!» Лорд Вентоотер ворвался в будуар, подлетел к кушетке и сел рядом с Анабель, притянув ее к себе. Дейзи удовольствовалась стулом у окна. Аннабель припала к мужу и зарыдала ему в плечо. «О, Генри, это я виновата. Все из-за меня. Такая беда!» «Чистый вздор. Я ведь уже говорил, ты никоим образом не отвечаешь за мерзости астрика и за их последствия». «Отвечаю. Если бы мне хватило смелости рассказать тебе тогда...» Он не смог бы меня шантажировать. Шантаж? Прорвел лорд Вандондра. Этот дьявол тебя шантажировал? Если бы я знал, я бы сам перерезал ему горло кинжалом королевы Елизаветы, и рука бы моя не дрогнула. Анабель подняла на мужа, обожающее лицо. Значит, слава богу, что ты не знал. Но если бы я не совершила в прошлом ничего постыдного, дорогая, сомневаюсь, что в мире есть хоть один человек который никогда не совершал того, о чем впоследствии не сожалел. «Кажется, я догадываюсь. Какой же я глупец!» «Не догадываешься, Генри!» Аннабель вновь уткнулась лицом в плечо графа. И дальнейшие ее слова Дейзи едва разобрала. «Когда мы познакомились, я была вовсе не вдовой, понимаешь? Мы с Рупертом не были женаты». Дейзи с трудом удержалась от потрясенного возгласа. Даже в самых бурных своих фантазиях она ни разу не предполагала, что Руперт и Аннабель жили вместе без брака. Мало какой проступок мог оскорбить викторианскую мораль лорда Вентотера сильнее. Однако граф нежно произнес «Я знаю, я узнал это почти сразу. Стоило мне начать за тобой ухаживать, как одна словохотливая соотечественница посчитала своим долгом меня просветить». «Да?» Но ты мне не говорил, и теперь безумно об этом жалею. Я не хотел тебя смущать. Если бы не мое молчание, Асвик утратил бы над тобой власть. Сумеешь ли ты меня простить? О, Генри! Вздохнула Аннабель. Дейзи незаметно выскользнула из будуара. Идя вниз по ступеням, она вспомнила рассказ Анабель о Руперте. Тот, похоже, был человеком милым, но совершенно непрактичным. Слабое здоровье, невозможность отыскать на юге Италии протестантского священника. Время шло, свадьба все откладывалась, а потом уже стало поздно. Предосудительно, конечно, но ведь художники славятся богемным образом жизни. Переехав в Челси, Дейзи с Люси убедилась в этом лично. Лорд Вентоттер все узнал и, тем не менее, взял Аннабель в жены. Выходит, не такой уж он и старомодный. Замечтавшись, Дейзи преодолела последнюю ступеньку и замерла. Парадная дверь открылась, и в холл вошел Алик. А Дейзи со всеми треволнениями даже носик припудрить забыла. Она метнула взгляд на напольные часы без десяти три. Мрачное лицо шефа украшал кусочек пластыря на лбу. За спиной Алика шествовали двое. Трин прихрамывал, рука Пайпера покоилась в перевязи. Дейзи поспешил им навстречу. Верхняя одежда у всей троицы была мокрой, а отвороты брюк испачканы грязью. — Я ужасно переволновалась! — воскликнула Дейзи. — Что произошло? На вас что, грабители напали? — Ничего драматичного! — с кислым видом проворчал Олег. Проселочные дороги по колено в грязи. Меня занесло в кювет. Эрни, который ехал следом, попробовал вернуться и влетел в живую изгородь. «Слава Богу, вы целы!» «И обе машины на ходу!» – добродушно сообщил Том Тринг. «Пара ломовых лошадей вытащила нас обратно на дорогу». «Замечательно! Только вы, похоже, совсем промокли. Снимайте пальто и подсаживайтесь к огню. Вы обедали?» «Да? Тогда расприжусь. Насчет горячего питья». Алик покачал головой. Поморщился и пощупал пластырь. «Не нужно!» Он подождал, пока Лакей унесет пальто, прибывших. «Как вам уже известно, мы имеем дело с убийством. У меня есть версия преступления, но она пока основана на одних догадках. Арестовать предполагаемую убийцу я еще не могу. Нужно предпринять кое-какие шаги. Держитесь от расследования подальше, Дейзи. Не думаю, что тут станет опасно, однако кто знает?» И он пошел к лестнице. Дейзи дернула его за рукав. «Погодите, шеф. Я просто обязана с вами поговорить. Я в точности знаю, что произошло». Алик одарил ее тяжелым взглядом, затем устало вздохнул. «Хорошо. Пять минут. Пойдемте в голубой салон, там нам не помешают». По пути она поинтересовалась. «Вы нашли драгоценности?» «Да, причем все», — воспрянул духом Алик. И поймали двух ребят, которые совершили кражу. Мало того, Пейн дал нам информацию о предыдущих делах. Оказывается, Астрик поручал Пейну каждый раз находить местных взломщиков. Поскольку почерк у всех грабителей разный, их трудно было связать с самим Астриком умная афера. Он наверняка благополучно уплыл бы в свою Бразилию, если бы не умер. Не уплыл бы. Вы бы его поймали, как только сержант Рин. Разгадал бы тайну серого Ланчестера. Дейзи оглянулась и послала Тому Трингу улыбку. Сержант в ответ подмигнул. Пришли в голубой салон. Нервы Дейзи были натянуты до предела. Господи, как же ей убедить Алика в том, что Джеффри заслуживает второго шанса в далекой стране, а не тюремного заключения. Ноги у Дейзи стали ватными. Она опустилась в бело-голубое парчевое кресло, оставив мужчинам место возле камина. Однако Тринг с Пайпером сели в отдалении на обычных стульях, а Алик хмуро повернулся спиной к огню, и устрашающей громадой навис над Дейзи. «Убийца Джеффри, верно?» Он рано ушел из общей гостиной. У него, по словам Тома, была одна ванная с Аствиком. Джеффри, пожалуй, единственный из всех, кому хватило бы сил донести Тела Аствика до пруда. «Да, только она замерла». Где-то вдалеке часы пробили три. Натянутая пружина внутри Дейзи наконец начала разжиматься. «Этого-то я и боялся», — сказал Алик. «Мальчик мне нравится. Не верю, чтобы он хладнокровно кого-то убил, даже негодяя Астрика. Джеффри спровоцировали. «Еще как! Только все произошло не у него в ванной. Астрик напал на Анабель, попытался изнасиловать ее, а Джеффри услышал ее крики». «Боже мой, действительно, еще как! Жаль его арестовывать!» Алик тяжело вздохнул. И леди Вентуотер, вне всяких сомнений, помогла мальчику уничтожить улики. «Вам не удастся его арестовать!» – произнесла Дейзи не столько с торжеством, сколько со страхом. «Поздно!» «Видите ли, я вспомнила про пароход Оренока, уходящий сегодня в Рио. У сыра Хью Бразилии есть плантации, где Джеффри получит работу». Он в три часа отплыл из Саутгемптона. Алика ошеломленно уставился на Дейзи, не веря своим ушам. Куда? И вы? Его тихий голос от чего-то испугал ее сильнее любого крика. Идиотка, вы эдакая! Вы что, не понимаете? Вы стали пособницей убийцы.